Глава 25 В жизни есть некоторые константы, с которыми ничего нельзя поделать. Как шутили в моем мире, их было всего три. Смерть, налоги и желание иметь более мощный компьютер. Однако, если без шуток и Стёба, то есть еще одна, прекрасно знакомая как мне, так и Юджину Соларусу. Впрочем, наверное, надо сказать, что она известна и огромной куче других людей и иных разумных видов во всех этих ваших мирах, сердечниках, отражениях и прочих измерениях, но имею очень серьезное основание считать, что сэр Алистер Эмберхард сделал из этой константы форму искусства. В свое время, конечно. А она гласит элементарно: У нападающего всегда есть преимущество. Конечно, это касается внезапного нападения, к которому противник совершенно не готов. Не выстроил оборонительные укрепления, не вызвал подмогу, не заминировал подступы, не прорыл подземные ходы, не пристрелял артиллерию и так далее и тому подобное. То есть, по сути, эта самая константа нифига не она, а просто философия Гопника – Правда, нельзя сказать, что она не работает. У нас было 22 большие неживые обезьяны, 2 револьвера, 2 гримуара, 1 полуавтоматический пистолет плюс целая куча колюще-режущего оружия. Звучит как начало хорошей истории. И действительно, любая история становится хорошей, Если ты первым делом направляешь на совершенно этого неожидающих подобного разумных стаю очень сильных чешуйчатых обезьян, которых почти невозможно убить простыми методами. Но, с другой стороны, возникает еще один сакраментальный вопрос. Какой дурак воюет без разведки? Например, я. Есть такое понятие «разведка боем» очень хорошо описывает поведение большинства авантюристов, ну или обреченных русским императором на заклане. Проходной подземный зал с проложенными по центру рельсами напоминал широкое метро, из стен которого тут и там шли лестницы на второй жилой этаж. Цверги оказались крепко сбитыми, но гармонично сложенными гуманоидами с бледной кожей, совершенно черными большими глазами и, и сине-черной кровью, исходящей голубоватым дымком после того, как та оказывалась на свежем воздухе. Рост этих узкоплечих существ не превышал полутора метров. Одетые в кожаные комбинезонные шапки, укрепленные костью и хитином, цверги полукровки бесстрашно кидались навстречу неживым обезьянам, Размахивая всем, что подвернулось под руку, стулья, палки, инструменты, даже просто куски камня, в ход пошло все. В считанное мгновение наш прорыв в жилой сектор завяз в жестокой бойне между бледнокожими Карлами и созданными мной тварями, принявшимися калашматить друг друга кто во что гораздо. Мы шли вдоль стены огромного прохода, действуя щитами в тандеме. Я контролировал переднюю полусферу, прикрывая себя и худенькую девушку, а она делала то же самое для защиты наших тылов. Стрелял я скупо и мало, цели столько в тех цвергов, кто выбирал нас в качестве мишени. Таких было совсем немного. Полукровок Борадзьевых, бывших тут явно не на самых высоких ролях, куда сильнее привлекали буйствующие обезьяны. Я не мог приказать неживым приматам чаще кусаться и использовать когти, а сами представители расы строителей оказались очень крепкими на рану существами, запросто вскакивающими после размашистых ударов чудовищ. А вот пули их брали хорошо. Во всяком случае, пули из моего армейского револьвера. Пристрелив троих цвергов, пытавшихся сблизиться с нами, я прошипел, пытающийся перезарядиться одной рукой Терновой, прекратить страдать фигней и лезть мне в карман за новым заряженным барабаном. Та без лишних вопросов полезла, но... Карман Камзола Кристина, хрюкнув от неожиданности, я чуть не пропустил прыжок цверга, Вооруженного жуткой помесью топора и кирки. Кто носит барабаны в штанах? Кто вас, мужиков, знает? Рявкнула в ответ сильно смущенная девушка, Злобно пихая щитом невинную зомби-макаку, Слишком уж сблизившуюся с нами. Нашиют себе карманов везде. И пустые не выбрасывай. Выстрелив, я поднес дымящийся ствол к подруге, позволяя ей довольно умело сменить эти самые барабаны. «Я не миллионер!» «Ты че вообще орёшь?» – возмутилась девушка, вновь выхватывая свой облегчённый пистолет и удачно попадая в глаз свергу, пытавшемуся подкрасться к нам сзади. Меня раздражает шум и свет. «И кот!» Правда, Мишлен был слишком крупным и периодически путался под ногами, Но сделать с этим ничего было нельзя. А еще да, царящий вокруг кавардак здорово бил мне по мозгам своей цветомузыкой. С этим надо было что-то делать. Кристина, резонанс очень короткий, скомандовал я, опытно зажимая девушку задом между собой и стеной, на что она протестующе ругнулась, переключаясь с щита на технику уничтожения заклинаний. Одновременно с этим я позвал своих миньонов поближе к нам ради подстраховки. Последнее было не так уж и нужно, так как цверги стали банально заканчиваться. Может, они и были очень крепкой расой, но драться со сломанными от чудовищных ударов в нежите ребрами – это приближать собственную гибель. Один за другим карлы падали, истекая дымящейся кровью, струящейся из их ран и ртов. Резонанс подействовал, как я и предполагал, очень быстро, не причинив особого вреда поднятым мной макакам. С мозгов как будто спала пелена, приглушая болезненно яркие цвета и бьющий по ушам шум от надсадного хрипения и стонов свергов. Облегчение накатило с такой силой, что даже адреналин чуток паутих Проясняя голову и позволяя задуматься над странностями нашего прорыва. Цверги не разговаривали, не орали, не матерились на своем цверговском языке. Они были в ошейниках, как те ящерицы. О как! То есть это не те полуцверги полурусские, которых мы ищем. Это полнокровки. А тогда... Голову одной из неживых обезьян пробила насквозь массивная металлическая стрела, выпущенная из арбалета с очень длинным ложем, делавшим оружие, похожим на винтовку. Его удерживал в руках очень высокий цверк в легких латных доспехах. Тут же принявшийся перезаряжать своего монстра, за его спиной шла целая шеренга таких же здоровяков, целящихся по моим монстрам и нам. На колени, гаркнул я Кристине, падая на две кости сам и, открывая огонь из револьвера, высунутого за границы щита. Вовремя. Два остальных болта переростка ударила в мой щит, как пара таранов, чуть не вывихнув руку. Игнорируя испуганный крик Фелицы, прозвучавшую у меня в голове, я, отведя в сторону щит, принялся стрелять по полу цвергом выхватывающим нормальное огнестрельное оружие. Долго они не продержались. Я успел прострелить кирасы лишь двоим, когда уцелевшая дюжина макак-зомби добралась до новых жертв. Справиться с полукровками они умудрились еще быстрее, чем с обычными цвергами. Видимо, разбавление их крови человеческой знатно сказывалось на живучести этих организмов. Да и кровь вон... Какая-то странная красно-черная. Двух цветов одновременно, как бензин в воде. Кейн, предостерегающий, крикнула Тернова, дергая меня за пояс. Назад! Что? Я послушно сделал пару шагов назад. Ревущее пламя, появившееся откуда-то спереди, моментально поглотило моих зомби, добивающих полукровок. Оно было настолько жарким, что Мишлен, взвыв, припустил со всех лап назад в ту сторону, откуда мы пришли. Мы же Стерновой, моментально получив ослепление, максимально быстро попятились в том же направлении, постоянно пихаясь щитами в попытках держать их между собой и условным противником. А затем сквозь него полетели пули. Много пуль. Хороших, злых, автоматных пуль. Зло визжащих свои смертельные песни В рикошетах от каменных стен Мы сбежали на второй этаж Нырнув на один из лестничных пролетов Сразу оказавшись в лабиринте Из небольших помещений Соединенных друг с другом арками И небольшими коридорчиками Все, дай, Хард Выдохнула стремительно Перезаряжающаяся Тернова Теперь ты обязан всех убить Понял? Обязан «Чего это ты вдруг?» – занимаясь тем же самым, – полюбопытствовал я. «Мишлен не знает, где мы. Я тебе куплю другого кота», – щедро пообещал я. «Даже не шути так!» – зло зыркнула на меня девушка, а затем, закусив губу, застыла в коротком замешательстве. «Ты чего?» – прошептал я, борясь с желанием потыкать замерзшую девушку пальцем. А отхлынувший после снятия проклятий мнительности адреналин даже не думал возвращаться. Нет, там явно ревнитель. И автоматчики. Сама себе под нос пробурчала бояриня. Ну да, нас же предупреждали, хмыкнул я, запихивая полуавтоматический пистолет себе за пояс сзади, как какой-нибудь негритянский рэпер. А Ка и Бата, занимающиеся порталами, Здесь сидят со своими свитами. Вряд ли в составе этих свит стриптизерши. Дай меч, внезапно попросила девушка. Чё? Не понял я. Дай мне меч. Быстро. Куда злее прошипела она. И чего она постоянно шипит? Вот кому нужна жена, которая вечно шипит? Но вытянув из ножен меч, я протянул его терновой. Время было пусть не на исходе, Но мысль о том, что там где-то внизу шарится автомачики, заставляла нервничать. Сразу она его не взяла, а сначала извлекла свой любимый шампур из зонтика с некотором сожалением, откинув ножный на пол, а вот потом... Ну ни хрена же себе, прошептал я, глядя, как чудовищно длинные косы Кристины Терновой все четыре. Аккуратно, но уверенно обвиваются кончиками вокруг рукояти ее шпаги и моего меча. А затем эти огромные черные тентакли, сплевшиеся по две штуки, довольно уверенно потыкали в воздух захваченным оружием. «Хавнам обойдешься, задрав нос, объяснила мне девушка, а затем, не давая мне и слова сказать, куда серьезнее спросила, что мне делать. «Вызывать Станеса или наложить сильные проклятия на местность? Я могу либо то, либо другое». Станис мог дать стране угля. Я помнил, как лихоматериализованный даймон может раздавать по щам. Но в прошлый раз он ломал морды ящерицам дикарям. А тут был огнестрел и магия. Сомнительно, что его проекция неуязвима. «Проклятие!» — быстро решил я. «Сильное не надо!» если есть выбор. Максимально надоедливые и мешающие. Есть что-нибудь такое? Ну. Проклятия, как оказалось, штука тонкая. Для большинства из них нужно иметь какую-то органику, выдавленную или состриженную с человека. Некоторые требуются передавать через прикосновение, а часть вообще завязана на отдельно проклинаемый предмет которой предполагалось сунуть жертве куда-нибудь так, чтобы она с ним постоянно таскалась. Но книги короля Терни предлагали куда более изощренный арсенал воздействий. Мы с Кристиной вполне могли и сами причинить боль, убить, заставить кровоточить и страдать. Ее магия, быстро распространившаяся в воздухе еле заметными черными струйками эфирного дыма, Позволила нам знать, где находятся жертвы. «Сука!» – истошно выкрикивает человек, совершенно не желающий подавать голос, но не могущий сдержать рвущиеся из груди крики. «Срать! Дерьмо!» «Последнее. Это от филигранного тычка острием рапиры в горло. Кажется, бояры не даже попала меж позвонков, моментально парализуя заблудившегося и отвлекшегося человека, чем обрекая его на скорую смерть. Скотство раз. И вторая жертва, получившая в почки широченные лезвия хавна, начинает тихо дергаться, аккуратно придерживаемые мной. Третий проклятый недержанием речи занят тем, что силой бьет себя по лицу, умудряясь тем самым сдержать рвущиеся из груди вопли. Это мешает ему навести на меня автомат, я успеваю первым. Короткая сухая очередь из трех патронов прошивает грудь человека, одетого в полувоенную форму. Тихо-тихо ругаюсь, крадущийся я, сдерживая рвотный позыв. Мой рот плотно забит тряпкой. А еще одной обвязан сверху. Да, проклятие действует и на меня. Гавно! Ство! Игорь, сюда! Отрывисто выкрикивает кто-то неподалеку, а затем пытается ворваться в комнату, где мы только что грохнули четвертого, засевшего в темном углу и закусившего себе руку до крови. Человек, громко изрыгая ругательство, улетает назад атомы его разворачивающегося щита, а затем, смачно ударившись затылком о стену, обмекает. Через секунду в его солнечном сплетении торчит над гробием хаван. С одной стороны, это было легко. Щит пользователя гримуара та еще злодейская вещь, позволяющая нагло перейти вперед наружье и автоматы. Ну а длиннющие косы Кристины, которыми она, как оказалось, великолепно умеет управлять, так вообще что-то за гранью добра и зла. Волосины и щупальца не были сильными или крепкими, но это вовсе не требуется, когда у тебя там зажаты длинные и очень острые клинки. Сунуть такой под коварным углом в шею орущему человеку, безнадежно стреляющему выставленный щит, Милое дело. Ну, почти. Блюющую девушку, только что вскрывшую какого-то бедолагу, как рыбу, пришлось прикрывать. Причем не от непосредственной опасности, а от фонтана крови, который она же и устроила. Именно этот момент и выбрал один из умников, чтобы подловить нас в таком неудобном положении. Он, незаметно вползя в комнату с одной рукой, закушенной во рту, умудрился выпалить два раза, одной пулей, надорвав мне комзол и кожу на руке, а вот вторую всадив прямиком в ляжку сзади, отчего я, неуклюже взмахнув руками, свалился на пол, здесь бы и поймать третью, последнюю пулю, но выручил Мишлен, напрыгнувший на агрессора сзади. Когда я. Побараставшись пару секунд, все-таки извернулся с оружием в нужную сторону. Кот, уже вцепившись передними лапами в затыло корущего мужика, нанес задними, с выпущенными когтями, несколько страшных по силе ударов, располосовав человеку все лицо на ленточке для бескозырок. Пуля, которую я всадил жертве кошачьего гнева в грудь, была актом милосердия. Он! Этот везунчик оказался последним, кого отрядили на охоту за нами. Враг, прекрасно понявший, что силы более чем неравны, начал отступать, а мы после перевязки, наоборот, преследовать. Проще говоря, мы отправились в погоню за Ака и Бата и их приспешниками, принявшимися банально удержать. По крайней мере, я так думал, Вовсю хромая мимо площадки, на которой радостно светилось несколько работающих порталов, расставленных в геометрическом порядке. «Стой! Ты куда?» – потребовал ответа Тернова, так и не вернувший мне меч. «За ними!» – объяснил я. – «Уйдут же!» Грохот обвала, донесшийся до нас, лучше, чем что-либо доказывал справедливость моих слов, но не их умноту. Или умность? Дурак, у тебя пуля в ноге, сказала мне Кристина. И ты собираешься преследовать несколько гримуарщиков вверх по ступенькам, по всем этим ступенькам? Это я не подумал. Вздохнув, признал свою вину. Я увлекся. Вылизывающий от крови лапы кот осуждающими укнул. «Мы пришли за порталами, Кейн», — мягко напомнила моя спутница. «Если мы разрушим Барадьевский, то граф сразу же свяжется с императором. Он знает, что тут творится, знает, где перехватить их». «Ну вот какая из тебя жена?» — после недолгого раздумья проворчал я. «Чувствуй, как в ноге усиливается боль. Ты слишком умная». Как закроем порталы, постарайся истечь кровью и сдохнуть. Обиженно ответила на это Кристина. Нашелся тут тоже мне. К счастью, мой импульс преследовать неизвестное число разумных, умеющих как минимум создавать нехилых размеров огненный шторм, оказался последней глупостью этого дня. Мы вовсе не кинулись закрывать порталы. Отступив на гарантированно безопасные позиции, я позволил Фелиции достать из моей ноги смятую пулю, а также попросил поспособствовать телекинезам Кристине, вполне грамотно наложившей несколько швов. Затем, обклеив рану универсальной туалетной бумагой, смоченной в специальном клею, мы отдохнули. Немного, но достаточно, чтобы я вновь поднял несколько мертвых цвергов. И вот уже с ними мы отправились исследовать порталы. Зомби пригодились. В подземном мире цвергов постоянный портал оказался под охраной из шестерых вооруженных длинными арбалетами чистокровных гномов, которых я спокойно расстрелял, пока они недоумевали, почему выпущенные ими болты совсем не убивают лезущих на них сородичей. Затем осталось только активировать резонанс, стоя лицом к лицу с Кристиной. Когда прозрачную поверхность, разделяющую миры, стала заволакивать карминно-красной пленкой, я неуклюже вывалился в основную реальность, пытаясь зацепиться за девушку для опоры. Та не далась, отступая и брезгливо фыркая, но не преуспела постоянный портал истинных и заволил схлопнуться с небольшим взрывом, подтолкнув меня в спину, так что обнимашки случились вместе с обоюдным падением на камень. Остальные три обычных портала никаких проблем не доставили. Двойной резонанс наших книг разорвал каждый из них в течение пары минут. Потом мы вновь немного отдохнули, решив, что возвращаться назад будем тем же путем к которым и пришли, правда, с небольшим дополнением в виде светлой идеи, посетившей мою голову. «Я очень возмущена», — пыхтела Кристина, преодолевая очередные ступеньки. «Невероятно возмущена! И еще сильнее возмущена тем, что мне совершенно нечего сказать по этому поводу». «Если будешь сейчас разговаривать», — недовольно произнес я, — то через три пролета нам придется снова останавливаться на привал, а через десять — на ночевку. Хочешь, чтобы все окрестные ящерицы собрались на твои крики, когда я начну снимать с тебя сапоги? Замолчи, Дайхард, зло прошипела уставшая и злая девушка. Замолчи, или я тебя убью. Обиженно хмыкнув, я покрепче обнял за шею улыбающегося Станеса, несущего меня вверх по лестнице на руках, и замолчал. Нам еще до грязи оставалось пройти немало вверх, а ведь потом еще и в князья придется. Кстати, когда там очередь меня нести у Фелиции, она сейчас так забавно ругается.